Ольга Дорофеева. Фотография из Устиновки. Давно он не видел таких конвертов. Когда-то в детстве маленький Коля Столяров каждый день проверял почтовый ящик. Волшебство начиналось с ключика, почти игрушечного по сравнению с ключами от квартиры. Голубая дверца открывалась с легким скрипом, и за ней обнаруживалась пахнущая краской газета, иногда плотный цветной журнал. Но самыми интересными были письма. В потертых, надписанных конвертах таились сюрпризы. Открытка с курорта или новости незнакомых Коли родственников. Письма мама открывала не сразу. Сперва читала обратный адрес, разглаживала конверт и только потом брала нож и вспарывала бумагу. За ужином она зачитывала новости вслух, опуская то, что не предназначалось для ушей мужа и детей – Она бормотала: "Так, это ясно. Так, а, вот. И дальше что-то вроде: у Запорожца опять проржавело правое крыло. Наверное, пора его продавать". Марки с конверта доставались Коле. Он отпаривал их над чайником, стараясь с ней подставиться под струю пара, а потом складывал в старый, распадающийся на страницы кляссер. Но прошли годы, конверты изменились, Вытянулись в длину, Запорожец стал иномаркой и скончался на помойке, а родственники перестали писать письма и тихо забыли о существовании друг друга. Иногда Столяров думал, как здорово было бы опять получать такие письма и отпаривать марки вместе с сыном, и вместе смотреть кляссер или фотографию, или даже мультфильм про Бременских музыкантов, вместе ужинать, целовать стриженую макушку, но сын был далеко. А письма больше не приходили. Обмен новостями, признаниями и просто информацией взяла на себя электронная почта. Но этот конверт был настоящим. Слева был изображён зимний лес, под ним рамка для индекса. Столяров помнил, как не просто было рисовать цифры по намеченным штрихами прямоугольникам, особенно странной формы тройки и семёрки. Что-то в них казалось неправильным, слишком острым, слишком изломанным и болезненным. Справа была наклеена настоящая марка с надписью «Почта СССР» и напечатаны линейки для адресов. Как письмо вообще дошло с маркой давно не существующей страны, оставалось только удивляться. Столяров пробежал глазами адрес получателя. Да, ошибки не было, письмо предназначалось ему. «Но вот адрес отправителя. Какая-то деревня в Рязанской области». Марченко МИ. Что за? Марченко. Наверное, Мария Ивановна, в конверте прощупывал что-то плотное, как открытка. Поднявшись в квартиру Столеров небрежно бросил письмо и ключи на столик у трюмо, снял плащ, ботинки. Пора было распечатать конверт и разобраться, зачем ему написала незнакомая МИ из неизвестного, бугом забытого места. Странным образом Столерову не хотелось этого делать. словно послание могло оказаться вредным или даже опасным для него. Но почему? В крайнем случае седьмая вода на киселе. Нашли адрес и просят денег. Постарался успокоить он себя и взял нож. На стол вывалился желтоватый картонный прямоугольник с волнистыми краями. Бумага была очень старой, но хорошего качества, и с дорогих стеснением и аккуратным обрезом. И это была фотография. Столяров повернул ее лицом к себе. Женщина в возрасте почти старуха, видная, статная, сидела в кресле, похожем на трон из-за обилия подушек, в рюшах и бантах. Русые волосы разделял прямой пробор, платье было светлым, но закрытым, застёгнутым до подбородка. Правой рукой женщина опиралась на подушку, из пышного рукава выглядывало запястье, неожиданно тонкое, худое, словно после долгой и изнурительной болезни. Но самым странным на фотографии были глаза. Огромные, немного на выкате, обведенные черными кругами. Они голубые, наверное, из-за вспышки получились не серыми, а совершенно белыми. Два белесых обвала с пронзительными точками зрачков. Женщина не производила впечатления счастливой или веселой. Она не улыбнулась, даже ради снимка уголки сжатого рта были опущены. Старая вещь. Антиквариат машинально отметил Столяров, почему мне её прислали? Если продают, то это очень странный способ. И кто она такая? Он заметил, что из конверта торчал ещё один листок, на этот раз тонкий и в клеточку. Столяров вытащил его, обычная страничка из блокнота, с одной стороны исписана синей ручкой на 2/3: "Здравствуй, Коля". Столяров передвинул руку с письмом туда, где на текст падало больше света, и прочитал: Здравствуй, Коля. Пишет тебе Маргарита, Ридка из деревни Устиновка. Ты, наверное, не помнишь меня. Моя мама была двоюродной сестрой твоей мамы. Вы приезжали сюда на лето, когда нам было по 5 лет. Еле нашла твой новый адрес. У меня всё хорошо, но родственники все померли, и мама тоже. Царствие им небесное. А эта фотография досталась мне в наследство, так как здесь, в Устиновке, одна я наследница. Это про бабушка наша с тобой, Люсинда Григорьевна. Извини, но нет больше моих сил. Отправляю фотографию тебе. Держи её дома 3 дня, потом делай что хочешь. Помоги тебе Бог и не поминай лихом. Рита. Более корявого и бестолкового письма неведомая Рита написать не могла. Неведомая, потому что никаких Устиновых, Столеровых не знал. Никаких троюродных сестёр у него не было. Не гостил он в Рязанской области, а прабабка Люсинда это был вообще перебор. Хмыкнув, он повёртел записку в руках. Ритка, Маргариетка. Может, он просто забыл? Столяров попытался вызвать в памяти какое-нибудь детское личико, белобрысое, курносое. Нет. Не было в его детстве босоногих девочек с такими именами. Он вернулся к фотографии. Теперь он знал, как звали эту некрасивую, странную, страшную почти женщину Люсинда Григорьевна. Возможно, когда-то она смеялась и шутила, играла с детьми и внуками. Если верить письму, то мама Сталирова была её внучкой. Но на снимке казалась воплощением тоски и злобы. Неестественная поза, безвольно свисающая кисть, словно женщину заставили так сесть или даже усадили силой. Зато лицо выражало всю гамму чувств от отвращения до ненависти. В принципе, у Люсинды были правильные черты: высокий лоб, небольшой нос, но щёки тяжёлые и отдутловатые, а глаза Столеров даже не смог подыскать подходящего слова, чтобы их описать. Как у психа, подумал он, ёжась под пронзительным взглядом. Неудивительно, что таинственная Рита захотела избавиться от этой фотографии, но почему таким странным способом? могла бы просто швырнуть в печку или продать через интернет. Всё какая-то польза. Последняя мысль показалась Столярову интересной и напомнила, что у него есть знакомый, который как раз спец по таким вещам. Недолго думая, он набрал номер и договорился заехать через 40 минут. Бурин, записанный в контактах Столярова с пометкой фотограф, на самом деле никаким фотографом не был. Среди его многочисленных хобби числилось владение элитным фотоателье, где Столяров не раз заказывал снимки для презентаций и публикаций. Журналистам он не доверял, выскочки и самоучки, а работники Гурина были все как один опытными и умелыми. После их рук Столяров всегда получался импозантным и благородным. После посещения фотоателье в памяти остались старые карточки в аккуратных рамках, развешанные на стенах. Вспомнилось и то, как Гурин рассказывал о разных тонкостях, старинных снимков. «Да геротипы! Вот как он их называл. Посмотрим, что он скажет», — думал Столяров, поднимаясь к зеркальной двери. «Ну, показывай. Что такого необычного нашел?» — дружелюбно спросил Гурин после рукопожатия. Он аккуратно за самый кончик достал фотографию и поднес к матовой лампе. «Ого! Чудесно!» — «Неплохо», — подумал Столяров. «И где ты взял такой изумительный пост-мортен?» «Что?» «Ну, пост-мортен. Фотография после смерти», — пояснил Гурин, продолжая рассматривать снимок. «После смерти?» — у Столярова перехватило дыхание. «Но она же смотрит». «Конечно». Гурин отложил карточку в сторону. «А это, друг мой, специальная технология, осмелюсь сказать, практически утраченная. Покойникам открывали глаза, чтобы они выглядели как живые». Ну, на разные ухищрения шли. Иногда рисовали зрачки на веках. Но это так дюшёвка. У хорошего фотографа был свой рецепт мази или капель, чтобы мёртвые глаза блестели. Веки подклеивали, конечно, чтобы они не опускались. Но здесь он с любовью прикоснулся к карточке, снимал ещё больший затеньник. Веки заколоты булавками. Фотография русская, не знаешь? Да. Еле выдавил Столеров. Ему казалось, что его сейчас вырвет, и он ещё смотрел на это, разглядывал редчайший экземпляр. У нас постмортемов делали мало. Это была прерогатива цивилизованной Европы. Они в этом достигли совершенства. Ну и здесь мастеру постарался. Вот, смотри, видишь, сколько подушек. И под локтем ещё одна, скручена в валик. Это чтобы придать покойнице устойчивое положение. Бывало, использовали штативы, чтобы покойник сидел или даже стоял. Но Зачем это? Столяров боролся с тошнотой. Ему было душно в груди щемило, какая гадость. На память, друг мой, на память. Фотографии были дороги. Иногда человека снимали всего один раз в жизни, и то после смерти. Он хихикнул. Слышишь, каламбур. Раз в жизни, но после смерти. Поэтому она такая страшная. Ну да, дня 3 как умерла. Круги ей вокруг глаз, лицо напудрили, а по рукам видно, кожа уже потемнела. Столярова вдруг показалось, что в помещении запахло зловонно и сладко. «Мне надо идти», — выдавил он, держась из последних сил. «Понял, к делу. Ты хочешь ее продать?» И Гурин озвучил сумму, которая даже на Столярова произвела впечатление, а далекую М.И. могла бы и вовсе осчастливить. «Забирай!» — он слабо махнул рукой, типа «Что я буду спорить?» «Через пару дней давай». Гурин строил глазки фотографии. «Прямо сейчас свободных денег нет». Но только ты не отдавай её никому. Ладно, могу тебе оставить, с облегчением предложил Столяров. Чего её носить туда-сюда? О'кей. Не сомневайся, не пропадёт. Дай мне 3 дня, и деньги тебе скину. 3 дня? Опять 3 дня, ответил Столяров, а вслух сказал: "Не вопрос". Домой он вернулся уже затемно. Странная история угнетала его, но Столяров старался отвязаться от дурацких мыслей, то и дело напоминая себе: Всё хорошо, фотография уже не у него, не найдёт. Милькнула вдруг в голове странная мысль, когда он отпирал дверь. Столяров не успел её осознать, как зазвонил мобильник. Алло? Темнота в квартире показалась вдруг особенно густой и гулкой, поэтому он остановился на пороге и протянул руку вдоль стены, нащупывая выключатель. Коля, зазвучал немного смущённый голос Горина. Так ты карточку всё-таки решил забрать? Выключатель не находился. а в глубине квартиры колыхнулось что-то светлое. — Разве? — бодро спросил Столяров, чувствуя холодную испарину на лбу. — Да, на автомате положил в конверт, а потом в карман. Так же смущенно, но уверенно подтвердил Гурин. Камерой посмотрел. Догадался Столяров. — Хочешь? Вернусь. Он пощупал пиджак и почувствовал плотную карточку. — Как меня угораздило. Как? — И что за светлое пятно там, у входа, в гостиную? — Да нет, ухожу уже. Давай через три дня. Ну, бывай. Давай завтра. Зарал Столеров и нашёл выключатель. Жёлтый свет залил холл. В дверях гостиной, конечно же, никого не было. В трубке слышались частые гудки. Гурин успел отключиться. Столеров извлёк из кармана конверт, держа его двумя пальцами за уголок. Противно было хранить это в доме, но что делать? Он решил спрятать снимок на кухне, как можно дальше от спальни, включая свет везде, где можно было, он отнёс туда конверт и положил в один из нижних ящиков. от старых журналов, мод и рецептов. Надо будет сказать Наташе, чтобы выкинула весь этот хлам. Сердито подумал Столяров и удивился, потому что забыл совершенно о Наташе. А ведь в восемь вечера они обычно созванивались. Он проверил сообщение. Так и есть. Не дождалась. Ухожу на вечерний мацион, потом спать. До завтра. Отношения с Наташей становились все прохладней. И искусственная разлука в виде ее поездки в Италию на воды не очень помогала. Столяров подумал, что надо бы поужинать, но есть не хотелось. Он плеснул себе на два пальца виски, достал из шкафа пакет с орешками. Захотелось еще лимона. Он открыл холодильник и замер. Густой, спертый дух ударил в нос. Еще не пахло гниением, но уже смертью. Все внутри было покрыто черной плесенью. И упаковки, и даже стенки. «Сколько времени я сюда не заглядывал», — изумился Столяров. «Столяров». «Разве я не лазил в холодильник вчера? Или позавчера?» «Надо будет вызвать клининг». Он захлопнул дверцу и решил обойтись орешками. Перед сном Столяров посмотрел новости, потом немного пощелкал шарики на айпаде. Голову словно набили ватой, и маленькие мерзавцы никак не хотели собираться по три. Но он все начинал игру заново. Спать не хотелось, и он не мог понять, что его тревожит. Кажется, он боялся. Темная квартира уже не была его крепостью. В нее проникли враги. Черная дрянь захватила холодильник, а на кухне в ящике лежала. Не думать, не думать, не думать. И о пятне в гостиной не думать тоже. Какая-нибудь рефракция света из подъезда, больше ничего. Но мысль о свете показалась привлекательной. Перед тем, как лечь, Столяров прошелся по квартире, включил торшер в гостиной и ряд маленьких лампочек в холле. С некоторой дрожью направился к кухне, щелкнул выключателем. Все было в порядке и на местах. «Пусть горит всю ночь», — злорадно подумал Столяров. «Посмотрим, как ты...» И опять не додумал до конца, и даже не понял, что имел в виду. Вернувшись в спальню, он закрыл дверь и со спокойным сердцем уснул. Но приснился ему кошмар. Он был привязан к стулу, а странные лица без глаз и носов пытали его. Что-то спрашивали, раздевая вонючие рты с тонкими красными губами. Он не знал, что они хотели, и не мог ответить. Он дёргался, бился, чтобы освободиться, но ни тело, ни голова не слушались. Даже гортань онемела, и он мог только кричать, сипло и протяжно на одной ноте, как воющая собака. Столеров попытался вырваться из этого сна. Он знал, это знание оставалось где-то в краю, в пределах досягаемости его испуганного мозга, что надо открыть глаза, и тогда проснёшься. Он разлепил веки, Вокруг роились цветные пятна. Столяров моргнул и увидел прямо перед собой светлый человеческий силуэт. Он хотел закричать, но горло не слушалось, и изо рта вырвался только хрип. Столяров моргнул ещё раз, и силуэта не стало. Только темнота, тишина и мягкость постели. Сонный пролечь понемногу проходил. Столяров сделал несколько вдохов. Всё в порядке, это только сон. «А чего вы хотели после таких-то переживаний?» Он с удовольствием потянулся. В окно падал неяркий свет от уличных фонарей. Он у себя дома, в спальне. Здесь все ему знакомо. И в коридоре, который виден в открытую дверь, тоже... Стоп. Разве он не закрывал дверь перед тем, как... Лечь. Опять накатила холодная волна. Задрожали и покрылись липким потом ладони. Столяров потянул одеяло на себя, вжимаясь в постель. «А что вы хотели после таких-то переживаний?» Он вслушивался в тишину, дарезив глаза, всматривался в тёмный прямоугольник за дверью. Он закрывал дверь или нет? Он выпил, прилёг, хотел закрыть, но закрыл ли? Темнота коридора казалась вязкой и неподвижной, как кисель. Ничего в ней не двигалось, не колыхалось. Столяров моргал, прищуривался ничего. Да, обычная темнота. Что он ожидал там увидеть? Просто разморило его от виски, хотел закрыть дверь, но поленился вставать. Или нет? Он же вставал, ходил на кухню, чтобы включить свет. А где тогда свет? Почему темно? Столяров вжался в комод. Где торшер в гостиной, где лампочки в коридоре? И кухня, он оставил верхний свет на кухне. Все 150 люкс, где они? А Каменев от страха Столяров судорожно соображал, почему мог погаснуть свет. Разумное объяснение было одно: вылетели пробки, но в голову лезли безумные, нерациональные мысли. Проверить всё это можно было только одним способом пойти к счётчику и перезапустить его. Но даже под страхом смерти Столеров сейчас не вылез бы из кровати, как когда-то в детстве, она казалась ему островком спасения посреди тьмы. Внезапно он снова ощутил детский ужас, преследовавший его ночами. Вспомнил, как спрыгивал с кровати и мчался к маме, теребил ее, сонную и заплаканную, рассказывая про бабки. Про бабки? Так старуха на пост мортыми как раз приходилась ему про бабкой, если верить Рите из Устиновки. Столяров попытался ухватиться за это воспоминание, но нет. Оно растаяло, как тонкая струйка дыма, оставив его наедине с сомнениями. Лёжа в темноте, он всматривался в проём открытой двери, вслушивался в тишину. Но в квартире ничего не происходило: ни шагов, ни шорохов, ни светлого пятна, которое померещилось ему вечером. Он ничего не видел. Постепенно Столяров успокоился и расслабился. Всё-таки он не ребёнок, чтобы бояться темноты. Надо было встать и проверить электричество. В Айфоне есть фонарик. Он протянул руку к тумбочке, сотового не было. положил на Наташкину подушку, догадался, он и повернулся. Рядом с ним на кровати сидела женщина с фотографии. Кто-то заботливо обложил её подушками теми самыми, в бантах и рюшах, чтобы она не падала. Неподвижное напудренное лицо было немного повёрнуто к Столерову, белые глаза раскрыты, чёрные точки зрачков не двигались. Булавки На грани сознания вспомнил Столяров. И запах! Отвратительный запах гнили, тошнотворный, вызывающий спазмы в горле. Как он мог его не чувствовать? Как давно она сидит рядом с ним? Столяров не мог оторвать взгляд от зрачков. Она неподвижна. «Пока я смотрю», — вдруг подумал он. «Если отведу взгляд, сразу бросится, вопьется в шею. Когда должны петь эти чертовы первые петухи?» Столяров не представлял, который был час. «Пока я смотрю», — сказал он. Не знал он, и во сколько ничь чь разбегается от крика петуха, может быть, часа в 3:00 утра, а если скатиться на пол и побежать к входной двери, старуха успеет его схватить. Прабабка вздрогнула и медленно повернула голову. Её тело словно просыпалось, пробуя простейшие движения. Наконец она замерла. Теперь мёртвые глаза смотрели прямо на Столярова. Он задрожал, не в силах взять себя в руки. Лежавшая рядом с ним рука Люсинды Григорьевны шевельнулась и поползла по одеялу. Казалось, старуха пыталась её поднять, но сил хватало только на то, чтобы тянуться к Столлерову. Крючковатые пальцы шуршали, скребли по ткани. Вдруг рот Люсинды распахнулся, как будто нижняя челюсть просто опустилась под собственной тяжестью и на Столярова пахнула удушающими миазмами помойки. Он и не подозревал, что в мире существует такая вонь, а во рту покойницы что-то шевелилось. Оно ворочалось, перекатывалось в темном отверстии, но это был не язык, более мелкое и светлое существо. Это движение жутко контрастировало с застывшим стеклянным взглядом. Столлиров не мог отвести глаз от Арталлиусинды, зачарованный вопросом: "Что же там такое?" И он получил ответ. На нижнюю губу старухи вдруг выпал с жирный червь, не меньше указательного пальца, белёсый, рыхлый, с тёмным пятнышком на голове. Червь замер, и Столлирову показалось, что тот смотрит на него с сожалением. что червь уже пересытился старухой, ее давно сгнившей плотью, и думает, как перебраться и полакомиться столяровым. Больше он не мог сдерживаться. Волна тошноты поднялась из желудка, опалив кислотой пищевод, и его непременно вырвало бы. Но тут Люсинда все-таки подняла руку и схватила его за плечо. Он почувствовал силу ее пальцев, высохшие ногти в ели прямо в кожу сквозь ткань пижамы. Матюгнувшись, он на секунду отвёл глаза и посмотрел на эту костлявую лапку, а когда опять перевёл взгляд на лицо Люсинды, оно оказалось рядом, совсем близко от его лица, как будто за этот миг она успела наклониться к нему. Теперь рот с червём был всего в паре сантиметров от его рта, и белые распахнутые глаза в паре сантиметров от его глаз, и он ясно увидел, что из-за поднятых век торчат поржавевшие острия булавок. Столяров закричал, высоко и пронзительно чувствуя, как что-то непрерывно булькает в горле, и отключился. Он проснулся и лежал некоторое время, чувствуя тепло солнечных лучей, угадывая дневной свет за опущенными веками. Странное ощущение беды и невосполнимой утраты наполняло его, но причины Столяров пока не понимал. Постепенно воспоминания вернулись, и он одновременно испугался и возмутился. Возмущение быстро взяло верх. "Что за дьявольский кошмар", подумал он, открывая глаза. Гурин, идиот, напугал своими историями. Надо же было такому присниться. Конечно, в комнате никого не было, кроме него. Дверь в холл была закрыта. На всякий случай Столяров посмотрел на плечо, туда, где его схватила рука мёртвой Люсинды. но не нашел на пижаме ни дырок от ногтей, ни пятен, ни даже легкой помятости. Посвистывая, он встал. На работу немного проспал, но важных встреч с утра не было. В конце концов, директор не опаздывает, а задерживается. Секретарь не звонила, значит, все в порядке. Столяров держал и дела, и сотрудников в кулаке стальной хваткой, поэтому небольшое, но заметное звено российской экономики и в его отсутствие работало без перебоев. В холле... Он ещё раз убедился, что всё привидевшееся было сном. Торшер в гостиной горел, лампочки в коридоре тоже. Кухня была залита солнцем и электрическим светом. Столяров быстро всё выключил, огляделся, всё в порядке на местах. Заглянул в холодильник. Даже там ситуация уже не показалась ему настолько критической. Правда, у Наташи имелся пунктик насчёт плесени. Послезавтра она прилетает. Если обнаружит это безобразие, устроит ему Варфоломеевскую ночь, до да такую, что сегодняшний кошмар покажется детским мультфильмом. Уже выходя из кухни, Столяров заметил краем глаза что-то неправильное. и повернулся к обеденному столу. На нем у самой стенки стояла тарелочка, которую он не помнил. Она была прикрыта бумажной салфеткой голубой в темно-розовых узорчиках. Салфеток таких он тоже не помнил. Выглядела она по-деревенски пошло, а столяров такое не приветствовал. Ему нравились большие и однотонные. Они казались дорогими и стильными. Он протянул руку и снял салфетку. На тарелочке... Лежали выглядевшие совершенно свежими оладушки, штук 5, как раз к завтраку. Удивлённый Столеров наклонился к ним, не доумевая, откуда они тут. Двумя пальцами взял верхний за край и приподнял. Под ним в тесте ворошилась целая колония жирных белых червяков. Маленькие и толстые, они отвратительно напоминали того, который приснился Столерову ночью в орту старухи Люсинды. Столяров хотел было отшвырнуть оладушек, но сдержался и медленно опустил его на тарелку. Откуда здесь это дрянь? чуть не закричал он. Откуда? Откуда была ли тарелка на столе вчера? Успокойся, скомандовал он сам себе. Ты когда в последний раз здесь ел? Несколько дней назад заказал доставку, заказывал оладьи. Он содрогнулся, представив, что мог это съесть. Пусть даже тогда Они ещё были свежими, но заражёнными наверняка. А с другой стороны, он не стал бы заказывать оладьи. С детства их ненавидил. "Кушай, кушай, внучок", сказал в голове незнакомый женский голос. "Я заказывал асситский пирог", вспомнил он. Похоже, они положили оладьи в виде комплимента. Я их даже не заметил и оставил на столе. Теперь столярные столы ещё хуже. Пирог-то он съел. А что там было в начинке, Бог его знает. Понимая, что на сегодня лишился аппетита, Столлеров взял тарелку и стряхнул ладди его нитас, потом отправился на работу. Как обычно, день пролетел на одном дыхании. Переговоры, совещания в холдинге, неверно отгруженный товар, поставщики дурили, заказчики козлили, сотрудники деградировали, хотя казалось куда уж больше. К концу рабочего дня Столяров так замотался, что полностью забыл и о ночном кошмаре, и о балладьях с червяками. Все это иррациональное и странное выветрилось у него из головы, как разорванная бумажная мишура. К вечеру он все-таки проголодался и, закончив с делами, зашел в кафе рядом с работой. Там он вновь вернулся мыслями к тому, что пережил дома. Но теперь неприятные события не казались чем-то серьезным и значимым. Столяров всё ещё волновался, как Наташа отреагирует на испорченный холодильник, но потом подумал: "Какого чёрта? Приедет из Италии и сама приберётся. Там же не ртуть разлилась, а всего-то плесень. Некогда мне этим заниматься", и сразу успокоился. В результате домой Столяров пришёл сытым и довольным, в хорошем настроении, принял душ и сразу завалился спать. Ничего ему не мерещилось, не пугало. Он даже включённый свет оставлять не стал, и едва голова коснулась подушки, уснул сном младенца. Проснулся стольров ночью от какого-то шума. Сперва он подумал, что спит и во сне слышит, как кто-то разговаривает на кухне. Он даже решил, что Наташа вернулась пораньше и привела с собой подружку. Бред, конечно, Не в привычках Наташи было прилетать без встречи букетов или приходить домой тихо, почти тайком, не разбудив спящих и не подняв отдыхающих. Прислушавшись, он понял, что слышит только один голос. Женский, плаксивый, истеричный, и этот голос разговаривает сам с собой, жалуясь и причитая. Первым его желанием было зарыться поглубже, в постели забыться, а вось до утра таинственный голос сам собой исчезнет. Но как же это? Оставить незнакомку здесь, в квартире. Да и откуда она взялась? Вздохнув, он встал, взял сотовый и включил фонарик. Потом босиком пошел на звук, ступая медленно и неслышно. В тот момент он еще был уверен, что спит. И удивлялся, как все похоже на правду, даже гладкий паркет под ногами. Женщина то плакала... то что-то бормотало неразборчиво, повторяя одни и те же слова. С просонья ему показалось, что она зовет его по имени. «Коля! Коленька! Да кто это может быть?» Лениво спрашивал себя Столяров, и вдруг его словно ударило наотмашь. Он похолодел и окончательно проснулся, с беспощадной ясностью осознав, что давно уже не спит. Ему в голову сразу же пришла простая мысль, что никакой женщины здесь быть не могло. Никому не удалось бы проникнуть в квартиру, запертую изнутри на современный защёлённый засов. Никто не стал бы сидеть в темноте на кухне громкой стена и плача. Он мог представить себе только одного человека, способного на это. Но тот человек был давно мёртв и похоронен. А в ящике кухонного шкафчика у Столерова лежала его фотография с заколтыми булавками веками. Столеров хотел было затормозить и ретироваться в спальню, забаррикадироваться там и читать молитвы всю оставшуюся ночь. Но он уже сделал последний шаг к повороту. Слишком поздно. Теперь он видел всю кухню, освещённую зыбким светом луны и фонарей, и она была там. Люсинда Григорьевна Белой непрозрачной тенью парила в воздухе напротив окна. Ниже пояса её измождённое тело окутывала пышная и длинная юбка, из-за чего казалось, будто она сидит на летающем троне, как царица ночи и смерти. Но сама она уже не казалась мёртвой. Она двигалась, она говорила, обхватив голову руками, она раскачивалась вправо, влево и постанавливала: "Где ты? Где я? Коленька?" Внезапно Анна то ли услышала, то ли почуила стулерова, но не увидела, потому что замолчала и уставилась в коридор, вытягивая шею. Кто здесь? медленно спросила она. Теперь её голос звучал гулко и раслетался по квартире низким гудящим эхом. Коленька? казалось, она попыталась сказать это ласково. Манчик мой? Это ты? Где же ты, мой внучатек? Иди ко мне, отзовись. Сталиров вжался в стену. Коленька, дитя, не надо дразнить бабушку. Выходи, поганец, она скрипнула зубами. Ну не выходи, играй, мой мальчик, только отзовись. Отзовись, Коля. Сталиров почувствовал, как страх, а слушаться бабушку поднимается откуда-то из глубины его сердца, из самых ранних и старательно спрятанных воспоминаний. Он вдруг ясно представил живую лиси инду, которая наклоняется к нему, бадает его по мышутливо говорит: "А не будешь слушаться бабушка тебя съест". и открывает рот полный длинных багровых языков и зубов, загнутых как рёбра у рыбьего скелета. Всё внутри него задрожало, на глаза навернулись слёзы, и он чуть было не ответил писклявым детским голоском: "Я здесь, здесь, бабушка. Коля". Алевсинда приподнялась ещё выше над полом. На фоне окна было видно, что она медленно оглядывается, пытаясь увидеть Столярова. «Отче наш, иже если на небеси!» — зашептал он, не помня, правильно ли говорит и что там дальше. Хотелось перекреститься, на руки не слушались, да и не знал он толком как. Люсинда горестно вздохнула, прошептав. «Ну, погоди же!» И поплыла в коридор прямо на Столярова. Лунный свет отразился от двери зеркального шкафа и упал ей на лицо. Столяров увидел все те же белые застывшие глаза, обведенные черными кругами. Но теперь губы Люсинды двигались. Похоже, она тоже читала какую-то молитву, только свою, дьявольскую, богохульную, вытягивая руки в стороны, она легко касалась стен коридора. Ищет меня на ощупь, догадался Столлиров. Его ноги подкосились, и он невольно присел, опираясь спиной о стену. И вовремя Люсинда как раз подлетела к тому месту, где он стоял, и провела рукой прямо у него над головой. Волосы на голове Столлирова зашевелились. То ли от движения воздуха, то ли от ужаса. Люсинда словно что-то почувствовала. Она замерла и опять протянула к нему руку. «Отче наш!» — беззвучно взмолился Столяров. «Коленька!» — сипло сказала Люсинда. «Где ты? Ты здесь?» Столяров молчал, затаив дыхание. Черные точки зрачков, казалось, пронзали его насквозь. цепляли крючками и выворачивали изнутри вытягивая слова Да бабушка но он молчал стиснув зубы он не ответит старуха не найдёт его он сможет пережить эту ночь Люсинда чётко ощупала воздух потом повернулась и поплыла дальше вглубь квартиры Колинга тоскливо звала она Внучок Ее светлый силуэт скрылся в темной гостиной, и Столяров судорожно втянул воздух, почувствовав боль в легких. «Долго ли он сможет вот так прятаться от нее? Сейчас она не найдет его ни в гостиной, ни в спальне и вернется сюда? Где ему затаиться? В шкафу?» Невольно он взглянул в зеркальную створку. Оттуда на него смотрела Люсинда. «Он чуть не заорал, отпрянул, упал на пол, ударившись спиной о стену». Люсинда в зеркале тоже отшатнулась. Задыхаясь по рыбьи, дергая ртом, он пятился, скользил по полу ногами, как вдруг понял, что в зеркале была не бабка. Это было просто его отражение, но какое! Столяров заставил себя успокоиться и присмотреться. Да, это был он, но почему-то сейчас он удивительно походил на фотографию постмортем. Мертвенно-белое лицо... Адут ловаты и щёки, глаза введены чёрными кругами, а веки Стилеров медленно прикоснулся пальцами к правому веку, потом к левому, закрыл глаза, открыл, никаких булавок, никаких. На несколько жутких секунд он совсем забыл о Люсинди, а тут вдруг почувствовал, что за это время она успела вернуться и парит в воздухе у него за спиной. Возможно, она уже увидела его. А может, услышала в тишине квартиры его сдавленный крик? В любом случае, она была здесь. Она стояла рядом, тянула к нему крючковатые пальцы. Сейчас, сейчас она схватит и зашепчет быстро на ухо. «Попался! Попался, Коленька! От меня не спрячешься!» Невесомая рука упала Столерову на плечо. Он замер, уже понимая, что его нашли, но еще не веря, что для него все закончилось. «Попался!» Он не шевелился. Люсинда тоже не шевелилась и молчала. Тогда Столяров медленно поднял руку и поднёс её к чужой неподвижной ладони, сам не понимая, что собирается сделать. Наверное, он хотел сбросить её и бежать. Не глядя, не поворачивая головы, он дотронулся до места, где ощущал чужое прикосновение. и схватил твёрдые ледяные костяшки пальцев сердце рванулось из груди он забулькал уртом упал на бок и отключился он очнулся часов в 6 за окном кухни небо светлело от неприветливого московского рассвета сталеров лежал на полу он вспомнил ночь и повернул голову к плечу за которое его схватила люсинда в первый момент он опять дёрнулся от ужаса но почти сразу же понял, что это был шарф. Что ночью на него с вешалки упал Наташин шарф с длинными бусинами на бахроме, а он в темноте принял их за кости. На всякий случай Столяров осмотрелся, на Люсинды нигде не было. Да и не должно было быть, ведь ночь кончилась. Тогда он встал, кряхтя и разминая затекшие мышцы. Пижама пахла чем-то противным, кислым, и кожа тоже, хотя вечером он был в душе, Во рту скопилась горечь, которую хотелось немедленно сплюнуть. Вдруг пришло в голову, что он уже почти старик. Ещё лет 15-20 и наступит беспросветная унизительная дряхлость. Наташа, конечно, бросит его, как только найдёт кого по перспективней. Ещё и оборует напоследок. Сын захочет ли с ним возиться, сын? После того случая с деньгами у них начались конфликты, взаимное непонимание, раздражение. Вдруг он скажет Столерову: "Отправляю тебя в дом престарелых, как ты меня когда-то в интернат". Да, престижный, да, в Латвии. Но что это было по сути? Отделся от шестнадцатилетнего подростка, сослал с глаз подальше, чтобы не отсвечивал, ведь Столеров даже не попытался узнать, что тогда случилось, сразу заклемил вором. и как ему аукнется это презрительное, высокомерное решение. Не настанет ли момент, когда он будет вспоминать Люсинду и мечтать, чтобы вернулась и забрала?» Столяров унылся и испытывающе посмотрел на себя в зеркало. К его облегчению там не было и следа от ночного расплывшегося лица. Он довольно хмыкнул. «Нет, мы еще повоюем. Сколько ему осталось полноценной жизни? Пятнадцать? Двадцать лет?» Сколько не есть, а будут мои, никому не отдам. Ни тебе, чертова ведьма, ни тебе, крашеная кукла Наташка. Сыну, сыну, может, и отдал бы, но ему такая жертва не нужна. А сейчас задача номер один — сбежать из дома, чтобы ночью и духа его здесь не было. Он хорошо помнил, что написала Маргарита из Рязанской деревеньки. Три дня, то есть три ночи. Неожиданно в памяти всплыл эпизод, которого он... Это точно знал, не было ночью. Но когда всё это произошло, во сне, в этом воспоминании Люсинда висела прямо перед ним и теперь уже видела его. Глаза не казались больше мёртвыми и заледеневшими. Она следила за ним взглядом и улыбалась, обнажая острые изогнутые зубы. Стиллерову показалось, что между ними опять проскользнул белый червь. Колинка, она наклонилась и протянула к нему руку. Её пальцы коснулись груди Столерова и вошли в неё, как четыре ледяных кинжала. "Думаешь, спасся? Глупышка. Следующей ночью тебе ничего не поможет. Будешь моей". Её лицо исказилось от усмешки. Столеров вздрогнул и автоматически перекрестился. "Спасибо тебе, Господи", пробормотал он. Но дальше, что дальше-то делать? Ещё одной ночью я не переживу. Он попробовал рассуждать логически. Мелькнула мысль уничтожить фотографию, но Столяров сразу отмёл её как малоперспективную. Наверняка Маргарита пробовала, чего уж проще сунуть картонку в печь и все дела. Нет. Магические загадки так не решаются, да ещё и замешанные на родственной крови. А в том, что Лисинда его прабабка, Столяров теперь был уверен. Он даже вспомнил её. Вспомнил Устиновку. их старый дом, его спальню, куда прабабка наведывалась вечерами, пугая его да не менее. Он и редко вспомнил, но мутно, нечётко, безразлично. Нет, фотографию не уничтожить и продать он её не смог по той же причине. А вот получится ли сбежать или спрятаться в церкви, попробовать стоило. Столяров сообщил на работу, что берёт отгул. Конечно, оставаться дома ему было не в моготу, поэтому он пошел просто бродить по городу. Позавтракал в кафе, официант предложил оладьи, его передернуло. «Жизнь никогда уже не будет прежней», — грустно думал Столяров, отхлебывая маленькими глотками крепкий кофе. «Прежняя жизнь, тут выжить бы». Почему-то он не сомневался, что Люсинда не поболтать, не почаевничать с ним хотела, а забрать что-то такое, без чего его жизнь окончится. Душу, кровь, ауру. Что там еще напридумывали эзотерики? Только в этот раз все было по-настоящему. А если ему мерещится, то это еще хуже. Это значит, что под угрозой его разум. Но если допустить... что лиусинда какая-то тёмная сила вроде ведьмы то получается её можно остановить верой или она не посмеет напасть на столирово на святой земле в святом месте решено сегодня он ночует в церкви придёт на утреннюю службу спрячется а потом церковь закроют и он останется там на ночь только место надо выбирать намоленное где службу ведёт сам патриарх туда нечисти и ночью путь заказан припомнив всё, что знал про православные праздники в Москве, Столлеров решил податься не в храм Христа Спасителя, куда сперва собирался, а в храм Воскресения славущего на Успенском в Рашке. Церквушка маленькая, но сильная. Там и мощи святого Спиридона, и людей всегда много, и службы по два раза в день. Посмотрим, как ты туда сонишься, злорадно подумал он. Доехал на метро до Охотного ряда. Дальше пошёл пешком. Храм он увидел издалека и почувствовал, как его душу наполняет тихая и светлая радость. Теперь всё будет хорошо, сказал себе Столеров. Храм стоял на оживлённом перекрёстке, но казалось, будто кто-то прикрывает его большой и доброй ладонью от московской грязи. Он сиял бело-рыжевыми стенами, золотыми куполами, высокими окнами, Даже дороги вокруг него были чистыми, словно здесь, как по заказу, прошёл небольшой дождь. Столяров воспрянул духом и ускорил шаг. У входа он чуть не споткнулся о нищего. Непонятного пола и возраста, существо сидело на ступеньках и заунывно напевало молитву. Столяров отметил, что существу подавали много и охотно. Движимый добрым порывом, он тоже сунул руку в карман, но не нащупал мелочи. Только купюру вытащил. Это было 500 рублей. «Ну, не засовывать же обратно». Внутренне хмыкнув, Столяров положил купюру на газетку, расстеленную перед нищим. «А хочешь, что из дачи возьми?» — неожиданно сказала существо, прервав пение. «Здесь много наберется». «Ну что вы!» — смутился Столяров. «Оставьте, пожалуйста». «Спасибо». Существо смотрело на него сквозь щель в платке, которым было замотано его лицо. «Спасибо, добр человек». Правильно ты в храм пришёл. Здесь спасёшься. В смысле, Столеров вздрогнул, хотя общие слова: "Здесь будь, молись до да заутренне". Бормотало существо. "В душе вера, не на стенах. Бесов не слушай. Бесов не слушай. Совращать станут выгоды сулить, а ты не слушай, понял? Ибо возмездие за грех" «Смерть». «Понял», — непонимающе ответил Столяров, уже жалея, что связался с юродивым. «Душа согрешившая умрет, а сын не понесет вины отца. Правда праведного при нем остается. Понял?» — продолжал нищий. «Согрешишь, так не губи невинную душу». «Хорошо, хорошо», — Столяров торопился пройти. «Спасибо, до свидания». Он шагнул вперёд и тут заметил, что у него за спиной собралась целая очередь. Но никто из прихожан не только не поторопил его, пока он выслушивал ересь нищего, никто даже не шелохнулся и не произнёс ни звука. А теперь они все пялились на Столлирова в молчаливом подобострастии. "Что же вам сказала, святая Аннушка?" наконец вроде как небрежно спросила у него одна из женщин, толстушка лет 40 в сером платочке. Она ни с кем так долго не разговаривает. Аннушка, так это ещё и женщина была. Столяров совсем растерялся, сам толком не понял. Честно ответил он. Прихожане посмотрели на него неодобрительно, словно он хотел скрыть от них что-то важное, и все гуртом пошли внутрь. Через несколько часов стояния в церкви Столяров понял, что ноги у него вот-вот отвалятся. В храме были две скамеечки у колонн, напротив иконостаса, но на них постоянно сидели старушки, жалкие, худенькие, как голодные воробьи, и Столяров никак не мог подстеречь момент, чтобы примаститься там хотя бы на краешек. Отойдя к прилавку, где продавались свечки и иконки, он прислонился плечом к стене, чтобы хоть немного отдохнуть. Но было уже ясно, что сутки на ногах он не продержится. Надо было в католическую идти, — еретически подумал Столяров. обещают, а ведь не помогут, не помогут, сказал кто-то шёпотом, чуть ли не ему в ухо. Столеров повернулся, рядом тёрся худощавый мужичок среднего роста в неброской одежде, с характерными красными прожилками на щеках и таким же красным шмыгающим носом. "Бежать, бежать надо", шептал он, подёргивая головой. "Здесь-то не помогут". "А?" спросил Столеров. Мужичок посмотрел на него, как впервые увидел. Бежать мне надо, говорю, пояснил он. Думал отмолить, но нет, чую, не поможет. А чужо вам надо бежать, заинтересовался Столяров, чувствуя в мужике родственную душу. Он уже понимал, что храм не сможет его спрятать и защитить от люсинды. Всё здесь было не так, всё казалось искусственным и нарочитым. похожие на шаржи лица икон, сусальное золото окладов, маленькие свечки, которые служители гасили и собирали, как только поставивший отойдёт подальше. Только люди были искренними, молились, кто тихо, кто яростно, но все с верой в глазах. Наверное, без неё не защититься, думал Столеров. Есть ли у меня такая вера? От плохих людей, прошептал мужик озираясь. Думал отмолить, но нет, надо бежать. на вокзалы и подальше, из Москвы и подальше, километров 300 достаточно будет. Он вдруг приосанился и теперь говорил, обращаясь прямо к Столерову: "Кто будет искать за 300-то километров, правильно? Никто". Его голос звучал всё уверенней. "А через пару дней всё пройдёт, то есть забудется, можно будет и вернуться. А? Да. Точно". Согласился Столеров. Он и сам сперва хотел уехать из Москвы, но вот Как-то оказался в храме. — Надо на вокзал, — заявил незнакомец. — Надо бежать, спрятаться. Надо? — Да. На лице незнакомца опять появилось простоватое выражение, и он спросил. — Тебе тоже? — Да, — Столяров подумал. — Пожалуй. — Так пошли? Столяров окинул взглядом храм, копошащихся у икон старух, отгороженный от зала алтарь и кивнул. Они с мужичком вместе вышли из церкви. Была середина дня, но небо потемнело, солнце скрылось за низкими тучами. Упали первые крупные капли дождя. Резкий порыв ветра ударил в грудь, обжигая холодом лицо. Неожиданный попучек Столерова схватил его за локоть и закричал: "Сюда!" Столеров побежал за ним на проезжую часть, по лужам, которые раздувались на глазах, покрываясь жирными сизыми пузырями. Ветер вновь обрушился на него с тяжестью снежной лавины. В глазах у Столярова потемнело, дыхание перехватило. «Сюда!» — опять услышал он и увидел, что мужичок из церкви. Теперь тянет его в подворотню, под арку. Там было ветрено, но хоть не заливал дождь. Столяров хотел выдохнуть с облегчением, но мужичок вдруг как-то ловко зажал его в темный угол и горячо зашептал. «Давай сюда! Быстро!» Одной рукой мужичок держал его за грудки, а второй достал из кармана что-то невидимое. сверху и прижал этот живот у Столярова туда, где печень, и по ощущениям это было очень похоже на нож. Чтот давать. Российно удивился Столяров. Он даже не успел испугаться. Так быстро новый друг оказался обманщиком и бандитом. "Деньги давай", прошептал мужичок. "Не мути", Люська сказала. "У тебя полно хрустов". Люська? Люсинда? Или мужичок его с кем-то перепутал? Столяров вдруг понял, что почти не взял с собой денег. Не до этого ему с утра было. «Нету», — коротко ответил он. «Только мелочь». Он сунул было руку в карман, чтобы выгрести и отдать все, что там оставалось. Но этот жест напугал и без того взвинченного мужичка. И тот неожиданно сделал резкое и короткое движение вперед. И что-то ледяное вонзилось Столярову в живот. Он сразу почувствовал слабость. Такую сильную, что даже на мысли не осталось сил. Зажимая рану руками, Столяров съехал спиной на землю и закрыл глаза. Мужичок вургался и быстро обшмонал его. Потом он, видимо, убежал, и Столяров остался один, умирающий и почти счастливый. Ему показалось, что ветер, обычный московский ветер, вдруг почернел как смерч, обвил его и тянет вверх, отрывая от земли. Это было не так уж и плохо, но рядом кто-то зашумел и стали звать на помощь. Сквозь полуприкрытые веки Столяров видел собравшуюся толпу и скорую с молодым врачом в очках и зелёной шапочке. Стилирова положили на носилки, и ему мерещилось, что он благосклонно раскланивается, прощаясь с теми, кто пришёл проводить его в последний путь. Потом дверцы машины захлопнулись, и он ненадолго потерял сознание. Стилирова разбудил укол, глубокий и болезненный, мясник. Недовольно подумал он: до да надкостницы достал. И потом вспомнил, что его вообще-то зарезали, и неумелый укол был наименьшей из его проблем. Сознание и зрение постепенно возвращались. Столяров был по-прежнему в машине скорой помощи, и та раскачивалась и тряслась, значит, они ещё ехали в больницу. Рядом с ним сидел молодой врач и вытирал салфеткой руки, не глядя на Столярова. Не очень-то, он меня спасает, подумал Столяров и дружелюбно спросил. Ну как, доктор? «Жить буду!» Врач не отреагировал на вопрос. Сунул куда-то салфетку и придирчиво осмотрел руки, растопыривая пальцы. «Доктор!» Опять позвал Столяров. Теперь врач повернулся, но не к нему, а к водителю и сказал. «Все, готов. Давай отвезем его домой, что ли?» «Кто готов?» — удивился Столяров. «Да что это значит? Мать вашу!» Он не был готов. Он чувствовал плотную повязку на животе. «Да». Со днящей уранку от укола и как затекла спина от неудобных носилок, он всё помнил, и ему никак нельзя было домой. "Я жив, жив!" закричал он. "А даже если и мёртв, разве не в морквы должны меня вести?" "Хорошо", равнодушно ответил водитель. Следующий вызов как раз рядом. "Да что вы за люди такие?" запречитал Столяров. "К авалы, где мой телефон? Я своему врачу позвоню". Машина всё так же тряслась. И над Столяровым покачивался белый потолок. Казалось, что он лежит в колыбели, способной только непонятно и бессмысленно огукать. А колыбель плывет по медлительной реке, разделяющей два из вечных мира жизни и смерти. Напрасно он звал и умолял. Люди из мира живых уже не слышали его. Но ему казалось, что если он найдет правильный довод... «Нет! Я не умер!» — вдруг осенило его. «Ведь я вижу!» Если бы я умер, он закрыл бы мне глаза, и в тот же момент всё вокруг обрушилось. Захохотала, ото всюду полезли уродливые маски и лица, они кривлялись и тыкали в него пальцами, костяными, с длинными жёлтыми ногтями, а в глазницах, в веках он ощутил горячее, нестерпимое жжение резь при каждой попытке моргнуть, потому что его веки теперь были заколоты булавками. Ну, здравствуй, внучок. Люсинда стояла в дверном проёме. Внешне она совсем не изменилась, но её тело и лицо наполнились жизнью, и глаза теперь были живыми. Они двигались, рассматривали Столярова. Люсинда перевела взгляд на его сопровождающих врача и водителя скорой. "Заносите его и идите", скомандовала она. "Хотя нет, сюда посадите его". Показала на пол, напротив зеркального шкафа. «Все, убирайтесь!» Те послушно исполнили ее указания и вышли. Столяров опять остался один на один со страшной бабкой. Только расстановка сил очень изменилась. Теперь она была живой и настоящей, а он... А что он? Люсинда подошла к Столярову и наклонилась к нему, разглядывая. «Чуть не убежал!» Она усмехнулась, и Столяров опять увидел изогнутые зубы. Да в наяты тебя ждала, с детства растила. Мать твоя дурой была, уберечь тебя хотела. И что? Уберегла? Люсиндохыхотнула, и внутри у неё что-то забулькало. Столярову представилось, что это гной плещется и булькает у неё в лёгких, и черви плавают в нём, пытаясь выбраться через трахею. Он согнулся, и его вырвало себе на колене на окровавленную повязку. Брызги попали и Люсинде на платье. Она, как не заметила. Не понимаешь? Ты в зеркало-то посмотри, в зеркало. Стиляров посмотрел. На мгновение ему показалось, что кто-то распечатал и повесил на створку шкафа фотографию Люсинды. Он встретился взглядом с её глазами, большими, немного на выкоте. введёнными чёрными кругами, совершенно белыми из-за вспышки, двумя белёсыми овалами с пронзительными точками зрачков. Но потом он заметил разницу. Люсинда напротив сидела не в кресле с подушками, а на полу, прислонившись спиной к стене с знакомыми обоями. Она была одета не в платье, а в распахнутую куртку, а живот у неё был перебинтован, на повязке проступали тёмные пятна. И это была не Люсинда, это был он. Маленький квадратик бумаги спланировал сверху и упал на испачканные рвотой брюки. Это была старинная фотография, та самая, которую ему прислала Рита из Устиновки. Столяров даже не взглянул на неё. Он и так знал, что отныне на снимке была не Люсинда, а он. И какая разница, где и как? В луже блевотины на полу в коридоре или на диване в чёпраном костюме. Главное, что теперь это была его фотография. И он уже знал, что будет дальше. Сперва он станет бестелесной тенью и одну ночь будет стонать, умоляя о пощаде. Потом он потеряет способность думать и чувствовать, но ещё не исчезнет окончательно из этого мира. А вот на третью ночь. На третью ночь его не станет. Останется только снимок. Антиквариат. Раритет. Постмортем пожилого мужчины с заколтыми булавками глазами. «Все-таки жалко мне тебя», — сказала Люсинда. «Любимый был внучок, как ни крути. Ладно, подскажу. Ты тоже можешь с кем-нибудь поменяться. Только это должен быть родственник. Кто у тебя есть? Сын?» «Жена», — ответил Столяров, радуясь, что сын так далеко за тысячу километров. «Подойдет?» «Подойдет», — кивнула Люсинда. «Подойдет». Она стояла перед зеркалом и доставала булавки из век. Одно порвалось, и обрывок кожи лез ей в глаз, а она пыталась прижать его снизу к надбровной дуге. Столяров подумал, что его сейчас опять вырвет, но нет, что-то в нём изменилось. Он стал другим. Пока что между двумя состояниями ни жив, ни мёртв, но чувства живого существа уже притупились в нём и почти не волновали. Но он еще мог думать, разговаривать, может быть, даже ходить, а умирать так не хотелось. Не хотелось умирать совсем, навсегда, уходить в небытие, где только темнота и тлен, и пожирающие тебя черви. Если он не поменяется с Наташей, то умрет. Да, Наташа вот-вот приедет, и такова ее судьба. Он встретит ее на пороге, возьмет за руки и заглянет ей в душу. Белесыми, выцвевшими глазами — Хотя какая у неё душа? Деньги, курорты, рестораны, растеряла она душу по любовникам да спа-салонам, а ему как раз, ему больше не надо. Посмотрит ей в глаза и скажет: "Давай, возвращай должок за все годы безоблачного житья, которые я тебе обеспечил, и пока эта дура будет воображать, он вонзит ей в веки булавки". Он вздрогнул. Чуть её мёртво, он почувствовал, что Наташа уже совсем близко в подъезде, на этаже за дверью. Забыв о ране, он по-молодецки лихо вскочил на ноги. В дверь позвонили, и Столяров распахнул её в нетерпении. Перед ним стоял сын. Он смущённо улыбнулся и сказал: "Привет, пап. Знаешь, я вдруг понял, что ты мне так дорог".